Часть третья. Его шлем был чисто белым. Это был просто и тусклый свет, но элегантность вражеских доспехов при мерцающихся сардах была всё-таки заметна. Его тело было покрыто чешуйчатым доспехом. Лезвие излучало холодный белый туман, и оно явно было острым. Производящее сильное впечатление Jack Frost встал в стойку, и белое лезвие блеснуло на солнце и полоснуло в сторону Dark, нас которая была ближе всех к нему. Дэркнесс хотела заблокировать атаку своим мечом, но большой меч, который выдержал Далл Белтия, с треском сломался. А? Мой меч! Аква отошла подальше от Джека Фроста и сказала. Джек Фрост один из особых монстров, в которых она установила щедрую награду. Он фея зимы. Фея не имеет материального тела и принимает форму в соответствии с бессознательным воображением людей, которые встречают... Хе-хе, фея огня может превратиться в яростную саламандру в соответствии с желанием спалить все лакони, а лады напоминают молодую красивую разумную богиню, поэтому... Снежные феи немного другое, зимой из опасных монстров вокруг даже авантюристы не покидают свои дома, поэтому мало людей их встречают, за исключением кучки читеров, которые переместили сюда из Японии. Она держала бутылку со снежными фейками, пока рассказывала о Джеке Фросте. Из маски Джека Фроста вырывался холодный белый туман. Я встала рядом с Даркнесс, у которого сломался меч, тем самым повышая собственную защиту против Джека Фроста. Так, Аква. <кхм> Ты имеешь в виду, что из-за того, что происходили... Из-за каких-то идиотов из Японии... Которые раньше думали, что раз уж разговор о земле, то нужно поговорить о Джеки Фросте. Появился... Он? Честно говоря, не думаю, что смогу победить стоящий передо мной чудовище. На первый взгляд, он выглядит как человекоподобный воин в доспехах. Но если такое проявление феи, меч против него будет неэффективен. Наш спасательный круг это Мегумен. Но сегодня она уже больше не может использовать свою магию, притворяясь мёртвой. После окончания боя я пару раз наступила на эту притворяющуюся мёртвую девчонку. И всё. Аква открыла бутылку, освобождая снежных фей, которых трудом поймала. «Казума, послушай меня, он милосерден, просто, просто извинись и отпусти феечек!» Сказала Аква, в спешке вставая на колени. «Казума... Быстро на колени. Быстро оружие выбрось. Кадзама, по-попрошайни, прошу прощения. прощения. Кадзама, быстрее извиняйся. Прижимая голову к снег, бывшая кто-то там, отбросила свою гордость подальше и сделала стандартный низкий поклон. Я почувствовал трепет от вида Клуб безраздумий Повшиниц и Мегумин, которая идеально исполнила роль мертвеца. Джек Фрост действительно игнорировал распростравшуюся акву и бросил взор лишь только на меня и Даркнес. Я поспешно встала на колени, как только он на меня посмотрел. А вот Даркнес бездействовала. Эй, чего делаешь, быстро на колени. Даркнес бросила сломанный взгляд в сторону и демонстративно уставилась на него. Даже у меня, как у Крестоноса, есть гордость. Хоть никто и не видит, но я как рыцарь не могу опустить голову перед монстрами из-за страха. Я схватил проблему ударк на за голову и силой я повалил. Эй, hey, Даркナス, ты так всегда счастлив, когда гоняешься за монстрами, так чего ты сейчас показываешь своё скучное чувство гордости? Стоя, я не хотела опускать голову, я была вынуждена сделать такое-то из-за твоей грубости. Моё лету касается земли. Какая награда? Но ладный снег. Я пожел голову в сращенке к земле, которая продолжала сопротивляться, и медленно опустил свою. Я посмотрел на Джека Фроста, который держал свой клинок, расслабился и уже продолжил кланяться. А Аква пронзительно закричала мне. Казума! Оружие вдруг брось! Я вдавливая свою голову в снег, вдруг понял, что моя рука всё ещё держала меч. Я в спешке выбросил его из руки, запаниковал и поэтому поднял голову со снежной земли, и тем, что я увидел, был Джек Фрост, который держал клинок в ножнах на левой руке. Он выставил лезвие с помощью большого пальца левой руки, обнажив белую сталь и сделал сейчас то, что известно как яидо. Правая рука Джека, которая ничего не делала, качнулась в сторону, и я услышал звон. Это был звук вынимания клинка из ножен. Я услышал такой звук и удивился, почему мой взгляд сейчас уперся в заснеженную землю. И тут...